Глава 24. Игра на два фронта. Я давно знала, что предводитель черных рыцарей» – страшный человек с больной фантазией и атрофированной совестью. Но только оказавшись внутри этой организации, в полной мере поняла, с какой серьезностью и вдохновением Кинар Сави подходит к исполнению своих коварных планов. Сегодня, после третьего занятия в Академии, должна была начаться его новая постановка под названием «Сводники-разлучники». Этого момента я ждала с опасением и предвкушением. До последнего боялась, что все сорвется, ведь на подготовку игры у Кейна имелся всего день. Но он самодовольно заявил, что успеет, и сегодня утром дал знак начинать. Об обязанностях других участников я знала лишь в общих чертах, но, по словам Кейнара, мне и не нужна была эта информация. Главное, четко и правильно отыграть свою роль, которая, в сущности, оказалась совсем простой но, несомненно, важный. Для начала, ровно в час пятнадцать, мне надлежало явиться к кабинету декана факультета целительства, где по плану сейчас должна была находиться наша Эмили. Я пришла вовремя, заняла стратегический пост за раскидистым цветком в катке и принялась ждать. Чувствовала себя при этом то ли коварной заговорщицей, то ли чужой марионеткой. Не прошло и пяти минут, как в коридор вышла бледная и растерянная девушка. Она оказалась настолько подавленной, что прошагала мимо меня, даже не заметив. Пришлось окликнуть ее самой, а потом и вовсе банально догонять. «Молли, привет!» – с улыбкой сказала я, поравнявшись с девушкой. Она бросила на меня грустный взгляд, шмыгнула носом и ничего не ответила. «Эй, что случилось?» Целительница до последнего старалась сдерживать слезы, но получалось у нее все хуже. В итоге, пройдя еще несколько шагов, она медленно остановилась, закрыла лицо руками и все-таки расплакалась. Мне же захотелось выругаться и от души отвесить Кейну подзатыльник. А ведь даже не сказал поганец, что именно задумал. Заявил только, что я сама все узнаю. И лучше, чтобы моя реакция на эти сведения была настоящей, а не наигранной. Приобняв за плечи вздрагивающую от рыданий полукровку, я произнесла заклинание отвода глаз и повела ее в сторону лестницы. Она и не сопротивлялась. Мне кажется, Ей в этот момент было вообще все равно, кто и куда ее тянет. Даже не представляю, что же такого сообщил ей декан, чтобы настолько выбить несчастную студентку из колеи. На улице я усадила Эмили на одну из пустующих лавочек, достала из сумки флакон с успокаивающим зельем и протянула девушке. «Давай, три глотка. Воды, и прости, нет, но тебе сейчас лучше и не запивать. Быстрее подействует». Молли глянула на меня с сомнением но бутылочку все же взяла и отпила явно больше, чем требовалось. Но едва отняв зелье от губ, скривилась, покраснела и закашлялась. «Что за гадость?» – прохрипела девушка, глядя на меня во все глаза. «Горькая, жуть просто!» «Зато силы восстанавливает и нервы успокаивает», – сознанием дела ответила я. «По бабкиному рецепту, а она у меня была то еще выдумщицей». Эмили продолжала кривиться от оставшегося во рту, Гадкого привкуса, но хотя бы плакать перестала. Это уже хорошо. А теперь рассказывай, что настолько сильно тебя подкосило. Девушка отвечать не спешила. Оно и ясно. Я ей далеко не подруга, да и вообще она со мной второй раз в жизни разговаривает. Но на конкурсе мы с Сави, считая, ее спасли и тем самым точно должны были заслужить хотя бы лояльное отношение. Видимо, Молли тоже об этом вспомнила, а в ее взгляде вдруг появилась надежда. и все же она далеко не сразу решилась ответить на мой вопрос я уж думала и не скажет ничего но кейн и тут оказался прав поганец поражаюсь его таланту все просчитывать наперед у меня неприятности тихо проговорила эмили да такие что просто не представляю как быть дальше возможно я смогу помочь спросила искренне ты вряд ли шмыгнула носом молли а вот твой жених «Мой кто?» – хотелось крикнуть, но я вовремя опомнилась и прикусила язык. Вот уж своим женихом я Сави точно не считала. В самых смелых фантазиях не могла представить себе подобного. Даже учитывая, что мы все-таки решили попробовать стать настоящей парой, у меня имелись закономерные сомнения, что эти отношения продлятся долго. «Сейчас я нужна Кейнару, мы слишком много времени проводим вместе». Но когда он избавится от своей кошачьей ипостаси, у него совершенно точно найдутся куда более интересные занятия, чем общение со мной. «Он мне не жених», — все же сказала я. «Но вы вместе», — отозвалась полуэльфийка. «Это видно со стороны. Между вами такие искры, и вы будто две части целого». «Не думала, что это все так выглядит», — к моим щекам прилила краска смущения. «Не выглядит». покачала головой Молли. Чувствуется. Ладно, я решила оставить эту тему. Кейн на самом деле намного способен. Он, если честно, тот еще плут, но в помощи редко кому отказывает. А если я попрошу, то точно поможет. Эмили вздохнула, сжала пальцы в замок и чуть помолчав сказала: "Ты не могла бы с ним связаться?" "Конечно, сейчас", отозвалась я, доставая макфон. Удивительно, но все произошло именно так, как предполагал Сави. Он как-то выяснил, что подруг и друзей у Эмили Сварт почти нет. Приятелей много, но близких отношений ни с кем не сложилось. Сави посчитал, что в сложной ситуации полукровка скорее обратится к нам, тем, кто уже однажды ей помог. И не ошибся. «Он будет ждать нас в парке у пруда через 20 минут», сказала я, завершив разговор с очень довольным Кейнаром. А Моли после этих слов заметно расслабилась. Хотя, может, это успокаивающее зелье подействовало в полную силу. Я же поняла, что девушка попалась на наш крючок. Более того, она сама за него уцепилась, да еще и испытывала при этом искреннюю благодарность. Меня же при виде её робкой улыбки начала душить не вовремя проснувшаяся совесть. Вот только начало игры было положено. Просто так ее не прекратишь. Слишком поздно раскаиваться. Да и не пойдет Кейн на попятную, ведь успел потратить часть полученного аванса, заплатив многим косвенным участникам. А еще Саби пообещал мне, что никто не пострадает, и все в итоге останутся в выигрыше. Очень надеюсь, что так оно и произойдет. Кейнар ждал нас не один. Увидев, что рядом с ним на лавочке сидит незнакомец подозрительной наружности, Молли напряглась и даже шаг замедлила. Ей явно не хотелось рассказывать о своих проблемах при постороннем человеке, но и отказаться от возможной помощи она не могла. «Приветствую прекрасных леди», — сказал с шальной улыбкой мой фальшивый, или теперь уже не совсем фальшивый, ухажер. «Эмили, разреши представить тебе Дилана Шайса, моего дальнего родственника. Он всего второй день в нашем городе, и знакомых тут у него нет совсем». После этих слов... Тип со шрамом поднялся, приосанился и приветливо улыбнулся. Вот только с его жутковатой физиономией вместо улыбки получилась кривая рожица. К чести Моли она никак не показала, что этот Дилан ей неприятен. Наоборот, ответила вполне искренне, что тоже рада знакомству. И даже не подумала сопротивляться, когда тот взял ее за руку и задержал ладонь в своей чуть дольше, чем полагалось. Дилан галантно уступил Эмили свое место на лавочке, а я присела рядом с Сави. Кейн тут же приобнял меня за талию, коснулся губами щеки и только потом повернулся к Молли. Хел сказала, что тебе нужна моя помощь». Его тон стал по-деловому серьезным. «Да», — девушка опустила глаза и, чуть стушевавшись, заправила за ухо длинную светлую прядь. «А ты знаешь, что я почти не работаю бесплатно?» — спросил Сави, криво усмехнувшись. Кстати, в прошлый раз за тебя расплатилась Хелли. Раньше я думала, что он на самом деле просто циничная сволочь. И далеко не сразу поняла, что это у Кейна такая рабочая маска. Да, она прекрасно подходила предводителю черных рыцарей», парню, зарабатывающему, выставляя на обозрение чужие пороки, ошибки и пятна на репутации. Настоящим же Кейна Сави знали единицы. И благодаря странному стечению обстоятельств теперь я входила в их число. «Боюсь, у меня нет денег, чтобы заплатить тебе». Эмили тяжело вздохнула и встала с лавочки. «Прости, не стоило приходить». «Сядь!» – ровным холодным тоном велел Кейнар. «Я лишь сказал, что не работаю бесплатно, а цену всегда назначаю в зависимости от сложности задачи. Твою я пока не услышал». «Но...» – попыталась возразить Моли, хоть и присела обратно. «Рассказывай!» А там уже решим, как быть дальше. В конце концов, расплатиться ты можешь ответной услугой». Девушка сглотнула, и её плечи дрогнули, но она все же нашла в себе силы кивнуть. А в обращенном на Кейне взгляде появился страх. «Думаю, если бы не я, Эмили Сварт никогда бы не стала обращаться к человеку с такой противоречивой репутацией. «Сегодня профессор Эрна Кретти, декан нашего факультета, вызвала меня к себе». Начала девушка, глядя на камни под ногами. «Кто-то донес ей, что я лечила людей в городе за деньги. Без диплома мы, конечно, имеем право помогать, но брать за это плату нет. Такое нарушение приравнивается к мошенничеству». Значит, вот какую неприятность придумал для нее Кейн. Хитро, но жестоко. Сави, как всегда, в своем репертуаре. «А ты на самом деле лечила?» – спросил Дилан. Он вообще слушал девушку очень внимательно, осмотрел на нее со смесью сочувствия и восхищения. «Да», – кивнула Молли, бросив на него искренний взгляд. «Но вот денег не брала ни разу. Даже когда мне насильно клали их в сумку, я всегда возвращала». «Но «Ну, значит, тебе нечего бояться», – заявил родственник Кейнара. Кстати, нужно выяснить, откуда он вообще тут взялся, учитывая, что почти вся родня нашего опального лорда считает, что он отбывает наказание в тюрьме для магов. Или Дилан ему никакой не брат? «Дело в том, — проговорила Эмили, — что доказать это я смогу, только согласившись выпить зелье истины. Во время допроса у меня не будет возможности солгать, даже если очень захочу. А мне, увы, есть что скрывать». И она выразительно посмотрела сначала на меня, потом на Кейнара. Да, в отличие от многих, мы о ее маленькой тайне прекрасно знали. «Профессор Крети обязана передать донос в полицию, Но пока не сделала этого. Маме моей тоже ничего не сообщила. Дала мне три дня, чтобы я нашла своего недоброжелателя и заставила сознаться в клевете. Только это может меня спасти, но...» Моли снова шмыгнула носом. «Я даже не представляю, где его искать. У меня нет врагов. Я вообще никому не интересно. На этой фразе глаза Дилана удивленно округлились. И он посмотрел на Эмили с открытым непониманием. «Я тоже была с ним согласна. Такая красавица просто не может ни у кого вызывать зависть. Вот только сама Молли явно считала себя самой обычной тихоней». «Вы поможете мне?» В голосе полукровки звучала надежда. «Это будет непросто», – отозвался Кейн, очень натурально изобразив сомнение. «Но я попробую». Эмили благодарно кивнула, но радоваться пока не спешила. «Что я должна буду тебе за это?» Ее голос дрогнул. Кейн хмыкнул, перевел взгляд настоящего перед нами Дилана и снова посмотрел на Молли. «У меня есть один вариант, как ты сможешь отплатить. Но для начала я хотел бы удостовериться, что смогу решить твою проблему. Это займет не больше пары дней. Вот только ко мне приехал кузен, и я обещал показать ему город, да и вообще обеспечить ему досуг. Но так как я буду занят этим вопросом, Дел останется один. Негостеприимно получится». «Я могла бы сама показать ему достопримечательности», – сама предложила Эмили и посмотрела на Дилана с воодушевлением и даже энтузиазмом. «Если, конечно, ты не против». «С удовольствием предпочту твою компанию, обществу Кейна», – с широкой белозубой улыбкой ответил тот. «Что ж», – согласился Кейнар, – «значит, так и поступим». «А я тогда сразу попробую отыскать твоего недоброжелателя. Что же касается ответной услуги, не беспокойся, ничего неприемлемого для тебя я не попрошу. Но отказаться ты не сможешь. Согласна на такие условия?» Девушка обреченно вздохнула и, коротко кивнув, ответила. «Да». Лениво поднявшись с лавочки, Кейнар попрощался с ребятами, взял меня за руку и потянул за собой к выходу из парка. Но лишь когда мы оказались в паре кварталов от этого места, позволил себе самодовольную улыбку. «Пока все идет как по нотам», – сказал, снова приобняв за талию. «Отлично, Кейн», – отозвалась, выпутываясь из объятий. «Вот только мне пора на работу». Сави хмыкнул, но все таки развернулся и вместе со мной направился к антикварной лавке. А ведь я ни разу не говорила ему, где именно работаю. Но откуда-то он прекрасно это знал. Перед входом в магазинчик уже привычно поцеловал в щеку, но уходить не спешил. «Я сегодня вечером не приду», – сказал Кейнар, перекатившись с пятки на носок. «Переживу», – ответила, пожав плечами. «Дел накопилось не в проворот», – продолжил он. «Да и ты тоже, думаю, будешь занята». А потом снял со спины рюкзак, вытащил из бокового карманчика черный бархатный мешочек и протянул мне. «Снова странный подарок?» – спросила с недоверием и принимать вещицу не спешила. «Нет, не подарок. Скорее, плата. И я решил отдать ее сейчас». Он вложил мешочек в мою ладонь и сам зажал пальцы. «Не знаю, зачем они тебе понадобились. Надеюсь, что на этот вопрос ты мне однажды ответишь. Но пусть будут у тебя». И, улыбнувшись на прощание, развернулся и зашагал вверх по улице. Я проводила его растерянным взглядом и все таки вошла в магазин. Сразу посмотреть на содержимое мешочка не получилось. Мисс Хилл потеряла среди товаров старинную шкатулку, и нам пришлось перерыть половину лавки, чтобы ее найти. Потом, словно специально, случился настоящий наплыв покупателей. И я продала столько, сколько не продавала и за пару недель. В итоге о «не подарке» Кейна вспомнила, лишь вернувшись домой. Достала из сумки мешочек, развязала ленту. Когда на стол передо мной выкатились драгоценные камни, сердце пропустило удар. Ошарашенная открывшейся истиной, я опустилась на стул и уставилась на то, что Кейнар назвал «платой». А ведь передо мной лежала именно она, точнее, они. Камни. Ангерский аметист, белый бриллиант, розовая жемчужина и осколок овелита гораздо большего размера, чем написано в нашем договоре. Вот только радости от того, что получила все это, у меня не было совсем. Наоборот, душу заполнили сомнения. Ведь если Кейн расплатился со мной, значит... Ничего не понимаю. Что он хотел этим сказать? Что нам нужно торопиться, так как теперь на исполнение сделки у меня осталось всего месяц? Или что больше ничего мне не должен? А может, так он намекает на желание скорее завершить наше общение? В итоге, просто устав мучиться догадками. Я вызвала Кейна по макфону. Зачем ты это сделал?! выдала вместо приветствия. А как ты думаешь? ответил он вопросом на вопрос. Издеваешься? Нисколько! парировал Кейнар, а голос его звучал ровно и серьезно. Но услышав мое напряженное пыхтение, он все-таки снизошел до объяснений. Не хочу, чтобы наши отношения были деловыми. Увы! «Разорвать договор нельзя, но теперь, когда я свою часть соглашения выполнил, осталось тебе выполнить свою». «Если я не успею за месяц», – попыталась напомнить ему, но Кейн не дал мне договорить. «Если у нас с тобой не получится решить эту проблему в ближайшую неделю, то я наступлю на горло гордости и обращусь к отцу. У него-то уж точно больше возможностей помочь мне избавиться от этой маленькой неприятности». Так что за себя можешь не переживать. И все же я надеюсь, что мы с тобой сможем справиться сами. «Кейн!» – воскликнула я. «Это ведь тоже определенный вид психологического давления. Ты же специально сделал это накануне грядущей вылазки, так?» Тишина в макфоне стала очень красноречивым ответом. «О каких отношениях может идти речь, если ты постоянно пытаешься мной манипулировать?» Выпалила, даже не думая сдерживать раздражение и обиду. «Или ты считаешь, что мне нравится чувствовать себя марионеткой, которой управляет хитрый кукловод?» Он продолжал молчать, и лишь звук его дыхания еще напоминал о том, что Кейн меня слушает. «Знаешь что, Сави, между нами стоит не договор, а твое ко мне странное отношение. Хотя чего удивляться, ты же ко всем людям так относишься. Они для тебя просто куклы, а ты и меня именно так и называешь – Хел, не горячись!» Попытался успокоить меня он. «Тебе не кажется, что ты заигрался?» Сказала, чувствуя, что душу скручивает от горечи и разочарования, а в горле появился ком. Я поняла, что если сейчас не отключусь, то просто глупо разрыдаюсь, как какая-то наивная девица. Потому просто оборвала вызов, а потом и вовсе отключила макфон. Мне нужно было подумать, хоть немного осознать случившееся. И дело было не в камнях, не в поступке Кейна, а в том, что как бы я ни старалась этого избежать, но все равно позволила одному наглому магу влезть в мою жизнь, в мое сознание и в мое сердце.